Глава шестая. Верховный. Люди, лошади. Людей больше, чем он предполагал, но Ицтли склоняет голову. «Малым числом идти небезопасно», — говорит он. «Это мои люди, они верны госпоже». Две дюжины, или даже больше, с Верховным идут лишь акти, которые держатся рядом и боятся уже не его, Верховного, но воинов. Бывший раб со своей женщиной тут же, и она прячется в тени гиганта, но не спускает с Верховного внимательного злого взгляда. Может, все-таки стоило убить? Впрочем, убить ее Верховный всегда успеет. Наксочитал мужская одежда, и в ней она не кажется глупой или вызывающей, отнюдь. Черты некрасивого лица ее несколько сглаживаются. А массивный жеребец в вороной масти послушно склоняет голову перед хозяйкой. Сперва на спину жеребца садят императрицу. Она тоже одета мальчиком. Волосы и те остригли до плеч, убрав под платок. Одежда на обоих простая, пусть и добротная. Но ни шитья, ни украшений. Разве что на поясе к сочитал висят ножны с коротким клинком. И у Верховного нет сомнений, что она вполне неплохо умеет с этим клинком обращаться. Маг в своей мешковатой одежде, которая выделяется чуждостью, впрочем, как и сам он, исхудавший до крайности, с запавшими щеками и белесыми обескровленными губами. Маг был жив, это хорошо. А что владыка копий счел нужным его запереть? Что ж, маг был жив, и это хорошо. Или хотя бы достаточно. Маг до сих пор озирался и вздрагивал, явно опасаясь, что ему вели отвернуться. И готов был ответить, резко, так что не останется пути обратно. Но он поймал взгляд Верховного и сгорбился. А руки спрятал в подмышке. Магу тоже выделили лошадь, не самую лучшую, но и не из худших. И, несмотря на слабость, сидел он в седле прочно. А вот на Верховного лошадка смотрит скептически. Да и сам он полон сомнений. Он ведь не ездил... Да пару десятков лет уже как. — Давайте я помогу. Ицтли ловко подсаживает Верховного в седло. — Вы как? Маска смеется, а потом предлагает. — Уступи. Я тоже давно не ездил Верхом, но помню, опыт был весьма интересный. «Если я упаду?» «Во-первых, вряд ли. Во-вторых, поверь, падение с лошади тебя не убьет, даже если ты сломаешь шею». «Проверять как-то не хочется». Ворчание успокаивало. Сам Ицли в седло взлетел и коротко свистнул. «Люди, оружие, рассвет. Этот рассвет встретят многие, ибо сотворенное чудо изрядно укрепило веру». А потому вскоре прольется кровь, А свежие сердца порадуют богов. Или нет? Расскажи! Конь шел мягко, а потому страх исчез, Как и прежняя слабость, Не позволявшая верховному ездить верхом. Конечно, в полонкине было бы удобнее, Но что нас ждет? Путешествие! Издевается. Из-за насмешка этой оживает страх. Если... если она осталась прежней, маска. Если притворялась, играла, заставляя Верховного поверить. Рука сама потянулась к ней. «Не глупи!» Теперь голос звучал жестко и холодно. «Мы связаны. Снимешь — умрешь». «Думаешь, меня это остановит?» «Нет». Полагаю, ты относишься к числу людей, которые выше собственного блага, здоровья и даже жизни ставят некую идею и служат ей изо всех сил, стараясь не усомниться в правильности этой идеи. Из-за нее они из готовностью отдадут все, что имеют, и саму жизнь, или то, что больше жизни. Мне казалось, что это достойно. Чего? «Разум. Вам был дан разум. Сложный. Настолько, что даже в те благословенные времена, когда мир еще не рухнул, никто и близко не подошел к созданию искусственного разума, который мог бы сравниться с естественным. Это и держало вас, людей. Но тебе не стоит опасаться. Мои модули проходят процесс перекалибровки». Я заимствую некоторые поведенческие паттерны, пытаясь встроить их в исходную систему. Это заполнит пострадавшие локусы и завершит формирование личности. Ты... ты тоже искусственный разум. Скорее, слепок естественного. Так стали делать, когда поняли, что путь программирования ведет в тупик. Я уже рассказывал о том, что люди получили возможность перенести матрицу сознания в виртуальную среду. Итак, что эта матрица не только сохраняла все исходные характеристики, но не утрачивала и способности развиваться. Единственным условием была изначальная зрелость структуры. Человеческий мозг растет долго, процесс можно корректировать, направлять, но не ускорить. Это связано с особенностями формирования тонких связей. Рядом держался воин в простом доспехе. Плащ, съехав с плеча его, лег на круп лошади. Одной рукой воин держал поводье другой придерживал рукоять меча. Взгляд его скользил, выискивая опасность. Но город был спокоен. Отгремели песни, и костры погасли. Люди и те разошлись, оставив после себя обрывки тканей, мятые цветы, пятна крови и иной обыкновенный мусор. В темных переулках копошились собаки, а может, не только они. В городе полно крыс. И это тоже беда. Крысы, крысы жрут зерно, а зерно нужно людям. Когда люди научились переносить сознание на носители небиологического происхождения без потери исходных свойств, то следующим этапом стало копирование. Одно время бытовало мнение, что скопированное сознание, измененное согласно программе, улучшенное, может считаться отдельной личностью. Но впоследствии на данные эксперименты был наложен запрет. «Разумно». Его не единожды пытались снять, но в дальнейшем было решено использовать измененные, усеченные копии сознания искусственных личностей при условии согласия донора. «Зачем?» «Для контроля ряда процессов. Иногда необходим плотный контроль». С этим Верховный был всецело согласен. «Так что же все-таки случилось тогда, в прошлом?» «Мне сложно оценивать. Недостаточно данных. Теоретические выкладки не обладают должным уровнем достоверности». «Ничего страшного ехать. Дорога долгая, хотя ныне Верховный не сомневался, что перенесет ее. Тело его продолжало меняться. Пожалуй, сосредоточившись, он мог бы отметить эти перемены». Впереди показалась первая из городских стен, и, пришпорив коня, Ицтли ушел вперед. «Выпустят?» «Должны, пока еще должны, но могут и не выпустить. И что тогда? Сражение или...» «Ты слишком рано беспокоишься?» — спокойно ответила маска. «Что до вопроса, то я уже говорил, что на момент моего создания большая часть популяции существовала вне биологических носителей разума». «Большая, а меньшая». «Ты верно уловил. Я уже говорил о том, что общество было неоднородно, что свидетельствует, в свою очередь, о его нормальности». Часть его сознательно отказалась от новых возможностей и изменений. Другая же часть вынуждена была возвращаться. «Зачем?» «Для возобновления популяции. Для продолжения рода человеческого, если тебе так понятнее». «Свист. И ворота раскрываются. Верховный не видит людей. Те благоразумно уходят с пути». Боятся ли они Ицтли, или же самого Верховного, чей лик все еще отличен от человеческих? Или же просто не желают войны? Неважно. Теперь осталось достичь внешней стены. И края счета, что мерцал, заслоняя благословенный город от гнева богов. Оказалось, что по достижении определенного возраста или статуса — состояние всего и сразу — Это сложно определить, и в то время явления лишь начали изучать, потому нет подходящего термина. Суть же его в том, что разум становился статичен. Да, он был избавлен от биологических регрессивных процессов, свойственных естественным носителям. Но вместе с тем он не мог развиваться дальше. «Да, старение не наступало. Более того, любой разум мог существовать фактически вечно. Однако…» «Душа замирала». «Если так тебе понятнее, то да. Главное, что в своем стазисном состоянии личность постепенно закрывалась от внешних контактов, утрачивала социальные связи и, создав отдельный локус цифрового пространства, закрывалась в нем». Души не стареют, души устремляются к богам, но если путь этот закрыт, если нет тела, смерть которого стала бы освобождением, то и освобождения нет. И получается, что, освободив душу из пленоплоти, древние заперли ее. Навек, без шанса подняться, измениться к лучшему. Тогда было принято решение возвращать разум в носители, генетически идентичные с первичным, для чего брались пробы с тем, чтобы получить дальнейший материал для воспроизводства. «Детей?» «Именно. Разум, развиваясь в естественных условиях, достигал возраста открытия, и все повторялось». Так или иначе, некоторые части разумных приходилось оставаться вне цифровых носителей. Они следили за функционированием ряда систем, за процессом воспроизводства, за воспитанием и обучением детей. Поддерживали работу локальных объектов, которые обеспечивали безопасности и базовые потребности. В целом, вне цифрового поля находилось от 1 до 3% активного населения. «Когда случилась катастрофа?» «Да», — сказала Маска и замолчала. Она смотрела на мир глазами Верховного, и он ощущал эхо ее эмоций. Печаль, тоску, глухое разочарование. «Верно. Тому, кто видел удивительный мир, где существовали лишь души, не связанные телесными оковами, и мир этот был покорен их желанием». Нынешний кажется жалким. И, словно желая подтвердить мысли, Из пыли и грязи поднялся раб. Он спал там, а теперь, Разбуженный грохотом копытка, Пошился, возился, Прижимая к груди пустую тыкву, А потом поднял вдруг руку И завопил громко и стошно. Не прекращая кричать, Он бочком, прихрамывая, Прижался к стене, Нырнул в щель Исчез, а грязь осталась. Любая самая совершенная система, функционируя, ошибается. Некоторые ошибки исправляются, другие накапливаются. До того момента, пока количество их не станет фатальным для системы. Если речь идет о биологическом носителе, то фатальность приведет к смерти, сказал Верховный тихо. «Именно». И во многом от конкретной особи зависит, как скоро случится смерть. Как бы это. Одни получают от родителей отменное здоровье. И живут долго, другие рождаются больными и быстро уходят к богам. Именно. И те, кто здоров, оставляют больше детей и передают им свое здоровье. Человечество накапливает полезные признаки и избавляется от вредных. Генетическая коррекция позволила снять этот груз. А в цифровом поле твое здоровье зависит от твоего желания. Но ошибки все равно накапливаются уже в самой среде. И тогда, когда количество их становится критичным, гибнет уже сама система. Он снова замолчал, а потом добавил. «И все, кто в ней? Я не знаю, что случилось. Моя задача была локально — поддерживать функционирование части системы, информационный обмен, контроль за работой подсистем, обеспечивавших выживание популяции Z3, города. С вашей точки зрения это можно было назвать городом». «В какой-то момент я утратил связь с общими серверами. Мне будет сложно объяснить. Представь, что ты вдруг утратил связь с дворцом, с городом, что остался лишь твой храм и люди в нем. Ты не знаешь, что происходит вовне. Что ты будешь делать?» «Отправлю гонцов за ворота». «Логично. А если за воротами тьма?» И те, кто выглянет в нее, исчезают бесследно. И ты знаешь, что во тьме таится нечто да нельзя опасное, и что это опасное с удовольствием поглотит и тебя, и всех людей, которые оказались заперты с тобой. Тогда закрою ворота и ходы, и всё то, и буду ждать, когда войска Императора одолеют создание тьмы». «И богам молитвы вознесу!» «Куда ж без них?» — вздохнула маска. К удивлению Верховного, врата, ведущие из города, были открыты и заперты одновременно. Створки их были широко распахнуты, но и этого оказалось недостаточно. Перед воротами собралось множество людей — старые и молодые, мужчины и женщины — Благородные, судя по носилкам, возлежавшим на плечах рабов, и бедняки, все-то стремились прочь. Зачем? «Дорогу!» — рявкнул Истли, полоснув хлыстом наотмашь. Раздались крики, и толпа, нехотя, начала расступаться. «Что здесь происходит?» «Эй!» Верховный оглянулся и, встретившись взглядом с гигантом, который держался рядом, кивнул на людей. «Узнай, куда они идут». «Прочь из города», — ответила Маска. «По-моему, это очевидно». «Очевидно», — согласился Верховный. ну совершенно непонятно, чем они руководствуются, почему спешат прочь». «Город защищен, ему не грозит небесный огонь, а там, что там, я не знаю, и они не знают, но все одно спешат уйти». «А логичность людей — странное свойство. Тогда многие тоже предпочли уйти. Те, кто вдруг осознал, что заперт в человеческом теле, что отрезан от цифровых локусов, а с этим и от жизни» ой привычной. Впрочем, большую часть веренной моим заботам популяции составляли люди добровольно отказавшиеся от перехода в цифру. Тем паче, что в первые дни все полагали, что имел место обычный сбой системы, который будет ликвидирован. Но чем больше времени проходило, тем меньше оставалось шансов. Прочь. Голосыт стех листал как плеть. С дороги. Толпа расступалась нехотя, с ворчанием, с недовольством, и Верховный чувствовал скрытую в ней силу и ярость, и готовность эту ярость выплеснуть, почти готовность. А вот гигант отстал и умудрился раствориться в толпе, зато теперь Верховный видел женщину, которая до того одержалась в тени. Она сидела прямо, горделиво расправив плечи и смотрела на Верховного с вызовом. Все-таки она не настолько умна, как полагает. Ей бы остаться во дворце или хотя бы держаться скромнее, играя покорность. А спустя неделю начались первые вспышки, и стало очевидно, что система противометеоритного купола тоже не работает. Я пытался активировать ее, но оказалось, что в носителях почти не осталось энергии. Это означало, что система не просто коллапсировала. Нет, уничтожено все. Энергетические генераторы остановились, а с ними и все то, что пило эту энергию. «Небеса!» «Небеса остались как раз-то, и все то, что с них сыпалось». Тогда мой город уцелел чудом и с запасами, имевшимися в наличии. Синтезаторы тоже прекратили работу, но запасов хватило, да и популяция была невелика. К воротам удалось пробиться, пусть и с трудом. Тогда возникли первые разногласия. Изначально я был подчиненным элементом, призванным облегчить управление городом. Моя задача – помогать, поддерживать, защищать и подчиняться людям. Люди же оказались совершенно не готовы к происходящему. Остатки энергии из хранилища я направил на локальные щиты, которые хоть как-то были способны защитить поселение. И, соответственно, приходилось забирать эту энергию у жилищ, и людей, и машин. Я отключил криоконсервацию, заполнив находившиеся в стазисе тела копиями доступных мне сознаний. Все равно цифровые носители не стали бы работать без энергии, а популяции для выживания необходим максимально высокий уровень генетической разнородности. Вот хранилище генетического материала погибло. Оно забирало много энергии, а согласно аналитической справке стражи у ворот не было. Люди, пробившись сквозь створки, растягивались по дороге. Они спешили достичь мерцающего края купола, в этом лишь видя свое спасение. Нам повезло. В тот раз нас затронуло краем, и все были слишком шокированы произошедшим, чтобы осознавать, сколь реально стала опасность. До того смерть физического носителя не являлась конечной. И люди к этому привыкли. В случае гибели сознание возвращалось в хранилище, пусть и с частичной потерей памяти, если человек пренебрегал функцией резервного копирования. А тут смерть вернулась. «Господин!» — гигант появился рядом. «Надо бы вспомнить его имя». «Я говорил с ними». «И почему они уходят?» «Боятся, господин». — Чего? Я поднял щит. — И получилось сказать почти уверенно. — И защитил их от гнева богов. Чего же им бояться? — Того, что щит этот держится не сам собой. Они боятся, что их принесут в жертву, господин. И в глазах гиганта виделся вопрос. — Что? — «Они будут держать этот щит своей кровью и своими жизнями. Они не хотят так, господин!» И придержал лошадь, словно боясь услышать ответ. «Люди!» — вздохнул Верховный. «Люди!» — подтвердила маска. Вереница беженцев растянулась с тонкой полосой. Здесь уже не приходилось пробиваться. Наоборот, люди сами спешили сойти с дороги. Безумцы. В городе безопасно. Пока. С другой стороны, не покидала мысль, что это хорошо, что людей в благословенном городе и без того много, что чем меньше их останется, тем легче будет сладить с этими оставшимися. И, может, оттого владыка копий велел не мешать уходящим. Спросить бы потом, если Верховный вернется. Первые годы мы учились жить. «Мы?» «И я тоже. Я осознал себя не частью системы, но отдельно существующей личностью, которая даже получила физическое воплощение. Это многое позволило понять». «Лучше понять, нежели прежде». Душа обрела плоть. Впрочем, Верховный сомневался, есть ли у маски душа. И будет ли копия души, как он признал сам, являться новой душой. Либо же так и останется тенью. Способна ли тень Бога сама стать Богом? Философские вопросы их бы мыслителям... Далее, то, что происходило, можно было назвать процессом естественной деградации социума. «Прости?» «Снова не понимаешь?» «Да». «Те, кто пришел в тот мир, знали многое, но их знания в какой-то мере оказались бесполезны, и потому дети их не восприняли эти знания, что-то выучили, что-то запомнили». Но внуки запомнили еще меньше, а правнуки еще. Общество скатывалось к примитивным формам, которые, как ни странно, в данных условиях обладали большим потенциалом выживания. Верховному показалось, что его снова оскорбили. Показалось. Обычающие программы отключились еще в первый год. Я надеялся, что при возобновлении подачи энергии получится их запустить, но подачу возобновить не удалось. Добавь череду смертей, люди, привыкшие к тому, что физическая гибель не конечной, были беспечны. В первый год мы потеряли почти треть. Большей частью тех, кто был наиболее стар и опытен, в силу возраста обладал большей инерционностью сознания. «Остались молодые, сумевшие приспособиться к новым условиям. Я пытался помогать, но большая часть статичной информации хранилась вне моей локальной памяти, но в общих базах, и отрезанный от них, я оказался столь же беспомощен. Впрочем, я хотя бы не забывал». «И вы жили?» «Жили, выживали, учились наново Возделывать землю и выращивать растения, без контроля установок. Разводить животных, ловить рыбу. Всему тому, что человечество умело на заре своей цивилизации, а затем вычеркнуло из памяти за ненадобностью. Край счета при приближении терялся, словно растворяясь в воздухе. Что было дальше? И что будет дальше? Дальше... «Ничего особенного. Следующий цикл я наблюдал за тем, как люди становятся тем, кем вы стали ныне. Изменения неспешные, но ваша жизнь стала короче, а с ней и память. И она удивительным образом трансформировалась, менялась. Мне кажется, менялся и я». Но здесь взгляд субъективен, и перенастройка, как и отсутствие точного понимания перечня утраченных элементов, не позволяет точно указать количество и степень личностных изменений. «Ты был более жесток». Жестокость — эмоционально значимый параметр. Субъективная жестокость может являться объективной необходимостью. Мне требовалось стабильное поступление энергии. В период выхода из метеоритно-энергетического потока интенсивность поля ослабевает, что создает проблемы с возобновлением. Добавь накопление ошибок реестра, и получится чудовище. Но стоит ли о том говорить? О некоторых чудовищах лучше не упоминать вслух. Однако ты не о том хотел знать. Барьер все же ощущался такой вот щекоткой, и кони зафырчали, не желая пересекать черту. Впрочем, стоило тронуть бока, и лошадка послушно двинулась вперед. Неприятно, будто будто иглы в кожу загнали, впрочем, ощущение было мимолетным. «Совсем слабый!» — пробормотала маска. Верховный подумал, что настолько привык к этому голосу в голове, что беседа эта нисколько не смущает. «А потом...» «Потом я пытался восстановить систему. Хоть как-то. Как-то даже получилось. Мне удалось найти альтернативный источник энергии. Что-то глобально изменилось в энергетическом поле планеты». После чего смерть разумного существа стала приводить к выбросу энергии, которую люди научились собирать и накапливать. «Камни. Те самые камни, столь ценимые магами. И алтарь на пирамиде. И что-то еще?» Я добрался до хранилища, и активировал некоторые элементы. Выяснилось, что центральная система недоступна, но периферия вполне функционирует в плане наблюдения. Тогда удалось собрать информацию о нашей части континента, найти остатки двух других поселений, не справившихся с кризисом. Снять показания со спутников, благо они обладали собственными автономными системами питания, как и промежуточные базы. Я задействовал их мощности для прогноза и понял, что веренная мне популяция располагалась в весьма неудачном месте. Приближался следующий поток, и на южное полушарие, согласно аналитическим выкладкам, пришлось бы около 73% от всего числа метеоритов. Тогда мной было принято решение уводить. «Корабли!» Часть глобального проекта реконструкции. Они были хорошо законсервированы. Куда сложнее оказалось достучаться до людей. Тогда... Ты стал святым? Мне нельзя было вмешиваться напрямую. Ограничения работали. Функционально я не имел права возглавить людей. Но я сумел найти иной путь. Внушил им, что ты бог. Внушать не понадобилось. Примитивное мышление в принципе склонно упрощать и сводить сложные для восприятия явления к божественному вмешательству. Так что... — Ты просто воспользовался. — Именно. Верховный кивнул. — А сам бы он не воспользовался бы. И не делает ли он то же, что сделало это существо давно? Очень давно. И почему не стыдно?»